Данила снова подключился к тетрабоксу, поёржившись от воспоминания о психокоррекции личности. Спустя мгновение он оказался в пустой и абсолютно белой комнате, так напомнившей ему виртуальное убежище Догена. Переход между реальностью и виртуалом был слишком быстрым для его непривычного сознания. Картинка просто изменилась. Только что Данила видел потолок квартиры, а миг спустя он стоит в виртуальной комнате. У него закружилась голова. Белизна цифровых стен поплыла, размылась. Темные фигуры синхронов стали похожи на струйки дыма. «Закрой глаза!» Кармак говорил издалека. «Дыши!» даниил так и сделал, ощутив, как вращение замедлилось. «Всегда закрывай глаза перед загрузкой!» «Где мы?» «Глупый вопрос!» Под программа нашего виртуального убежища, ответил ему Джимми Госс, словно подслушав мысли Даниэла Догине. Считай это прихожей в нашем персональном бункере, куда никакая зараза не сможет пролезть, весело добавил Кейн. Даже сеть. Дальше пропустить тебя пока что не можем, Хоппер развел руками. Безопасность, сам понимаешь. Функционала под программы хватит, чтобы изучить код, отрезал Кармак. Покажи его нам. До этого момента Данила не задумывался, как он будет искать страницу, когда старик даст ему необходимое оборудование. Все это знало Мира и еще Ладан. Поэтому, когда Кармак почти приказал показать ему код страницы, Данила опешил. Она хранилась в потаенных уголках его чипа, а может и самого мозга. Данила задумался. куда система безопасности могла запрятать страницу. И тут ощутил нечто новое для себя. По телу будто скользнули невидимые руки, сотни рук. Забрались под кожу, просочились в кровеносные сосуды, помчались подобно электрическим разрядом к мозгу. Чип выполнял его задание, искал страницу дедушки. Пару мгновений спустя в кристально чистом воздухе перед Данилой возникло прямоугольное окно. Синхронно обступили его. То была старомодная страница и социальные сети, со статичными двухмерными фотографиями, изображением улыбающегося мужчины в левом верхнем углу и выстроившимися в столбик командами. Новости, друзья, сообщения и так далее. «Невероятно!» – прошептал Джимми Госс. Настоящая страница из до сетевых времен. Я думал, таких больше не осталось в сети. Они же все по частым коллекциям распроданы. Их очень мало. Хоппер тоже почти шептала. «Чья она?» «Отца Ладана», – тихо ответил Данила. Он протянул руку, пытаясь коснуться фотографии, с которой улыбался светлолицый мальчишка с открытыми ястыми глазами. Одной рукой он обнимал за шею, притягивая к себе упирающегося хмурого брата с длинной челкой, падавшей на лоб. На фоне пестрела море зелени, всех возможных оттенков. Подпись к фотографии гласила. «Свозил, наконец, сыновей в заповедник. Сережка от модели довоенного мира в восторге, а Андрей приуныл». «Это...» – начал Балакейн, указывая на улыбающегося мальчугана но Хоппер его перебила. «Да!» Данила ощутил себя неловко, будто подсматривать за чужой жизнью без спроса. Заглядывать через замочную скважину так далеко в прошлое, как никто еще до него не заглядывал. Более того, он выставил эту самую чужую жизнь на публику, показав синхроном. «И где нам искать код?» Слишком громко, как ему показалось, произнес Данила. Благоговейное оцепенение мгновенно исчезло. «А что тебе об этом говорил Ладан?» Глаза Кармака в виртуале не искрились фейерверками. «Ничего», – честно признался Данила. «Наверное, об этом знал только он сам. Ну, может, еще и мира». «Фрагментация данных», – буркнул Кейн. «Позволь», – Кармак оттиснил данило загородив собой висящее в воздухе окно со страницей. Он дотронулся до него рукой, чуть сдвинул страницу, долго всматривался в вертикальное меню, пока не ткнул пальцем в один из пунктов. Да, так я и думал. Кармак в свое время изучил десятки подобных страниц. Не таких старых, конечно, выяснил Джимми Госс, до того, как те попадали в руки скупщикам. Он в документах, снова заговорил Кармак. Спрятан в виде файла. Впервые за все время пребывания Данилов в команде синхронов он услышал, как Кармак смеется. Это был странный короткий смешок, больше похожий на кашель. Но лицо его недвусмысленно подтверждало, что это был именно смех. Губы дернулись и на пару секунд застыли в кривой ухмылке. «Взгляните на название файла», – сказал он синхроном. Те сгрудились вокруг кармака, секунду молчали, а потом хохотнули каждый на свой лад. Даниле стало любопытно. Он протиснулся в брешь между синхронами и увидел название файла. Вскрыть только когда припрет. Обращаться осторожно. юмор он не понял, а потом просто улыбнулся привету от дедушки из далекого прошлого.